Глава 17. Коровин обводил своих подчиненных свирепым взглядом. Они должны были уже час назад разойтись по домам, подведя итоги по делу, за которое их ежедневно склоняло начальство, но не разошлись. А началось все с чего? А началось все с того, что к ним в отдел, под самый конец рабочего дня, заявился старший лейтенант Николай Климов, сотрудник экспертно-криминалистического отдела. Мариночка уже с сумкой у двери топталась, намереваясь смыться. Капитан Смирнов уже жене позвонил и спросил, что купить из продуктов по дороге домой, как дверь открылась, и явился Климов. «Добрый вечер». Вежливо поздоровался он, застыв у двери с папкой в руках. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться». «Что у тебя, Климов?» «Я композиционный портрет принес, который мы с Шайкевич составили». «Думал, кто-то из ваших заберет, но никто не пришел. В его словах не было упрека, Но Коровин с чего-то сразу занервничал. Может, потому что он ни черта не помнил, кто такой или такая Шайкевич? Климов был сообразительным парнем и сразу пояснил. «Утром вы приводили пожилую даму. Она уверяла, что за ней кто-то следит. И мы с ней. Зоя Павловна? Так она Шайкевич? Понял». Коровин кивком указал на папку. «Что там у вас с ней получилось?» «Получилось интересное, товарищ подполковник». Оживился Климов, доставая из папки композиционный портрет. «Взгляните. Никого вам не напоминает?» Коровин уставился на фоторобот симпатичного молодого парня с прищуренными глазами. «Она такими его глаза всегда видела, когда сталкивалась, товарищ подполковник», пояснил Николай. И снова спросил. «Вам никого этот парень не напоминает?» «А должен». Тяжело глянул на него Коровин. Он как две капли воды похож на того мужчину, чей портрет я составлял, с пострадавшим в больнице, с Воронковым. С непонятным Коровину азартом проговорил Климов. Это может значить, что эти двое родственники. Или это может значить то, Климов, что Зоя Павловна Шайкевич, посмотрев в моем кабинете портрет мужика, в точности повторила его черты в работе с тобой. Только сделала его чуть моложе». Мариночка у двери, помахивая своей дурацкой сумкой, без стеснения насмешливо фыркнула. И Коровин себя тут же возненавидел за то, что дал ей повод насмехаться над младшим по званию Климовым. Ну или это может означать, что эти двое действительно родственники? Поправил он сам себя и порадовался, услышав разочарованный вздох майора Якушевой. Он положил перед собой на стол оба портрета, долго вглядывался. И, наконец, признал, что они похожи. Но не вслух признал. Потому что в голову тут же полезли противные мысли, касающиеся гибели молодой девушки, соседки Шайкевич. Что-то погибшее рассказывало своей пожилой соседке о своем парне и его дяде. Будто те просили Светлану провести экспертизу какой-то картины. Вдруг это они и есть? Вдруг это правда? Нет, ну нет же! Это просто какая-то дурацкость получается. Он, подполковник коровин, вопреки заключениям экспертов, признавших гибель Светланы несчастным случаем, пойдет на поводу у старой бабки и возьмет на веру все ее заверения и о преднамеренном убийстве, и о краже картин, и что там еще пропало бирюзовые сережки с сапфирами. Еще есть кое-что, товарищ подполковник. Не спешил уходить Климов. Мы с Шайкевич разговариваем, «Что вы сделали?» – глянул на него Коровин с притворным удивлением. «Старлей, ты на рынке, что ли?» «Прошу прощения». Климов встал смирно. «В ходе работы над портретом Шайкевич сообщила мне важные факты, которые я проверил по своим каналам». «Что за факты?» «С чего это ты вдруг начал их проверять?» – возмутился капитан Смирнов. «По своим каналам! Что за каналы такие?» И Климов рассказал удивительную историю, вызвавшую у Якушевой очередную волну насмешек, а Коровина, повергшую в шок. История начиналась с краткого рассказа о студенческих годах Климова, закончившихся получением диплома. Диплома, не подарившего ему таланта художника. «Но я очень люблю живопись. Интересуюсь новостями. И когда Шайкевич рассказала мне о пропавших полотнах из квартиры ее умершей соседки, то я...» эти полотна нашлись уже пять лет находятся в коллекции фролова ивана сергеевича частное лицо с некоторых пор весьма известен среди коллекционеров и весьма уважаем он эти картины купил у родственников светланы у ее деда с бабкой пять лет назад плавно жестикулируя прервал климова капитан смирнов это неправда спокойно отреагировал климов когда ваня замолчал что именно? взмахнула Мариночка сумкой как топором. Все неправда». «Объяснись». Потребовал коровин и незаметно посмотрел на часы. Они с Асей собирались сегодня вместе приготовить ужин. Она должна была купить необходимые продукты. От него требовалось присутствие, без опозданий, потому что ужин планировался у нее. Ася настояла. Он не посмел отказать. После ее слов о замужестве, на которые он отреагировал неправильно, точнее никак не отреагировал, между ними возникла напряженность. И он категорически был против нее, напряженности, и торопился. И тут этот климов. И выгнать нельзя. И заслушаться можно часа на два. Во-первых, то, что рассказала Шайкевич о полотнах, которые она видела в доме погибшей девушки, правда. Они долгие годы числились пропавшими. Или осевшими в какой-то частной коллекции у людей, которые не спешили делиться информацией о них. Либо не любили хвастаться. Либо получили эти полотна неправедным путем. Во-вторых, поторопил его Коровин. Никто и не отрицал, что ее дед с бабкой владели этими полотнами. Я видел их на фото семейного альбома. Владели, потом продали Фролову. «Что тебе не нравится, Климов?» Они не могли продать картины пять лет назад. Со слов Шайкевич, их не стало восемь с лишним лет назад. Восемь с лишним лет назад они умерли. Коровин стремительно глянул на Смирнова. Взгляд намекал на залет по всем показателям. Не выяснил точную дату смерти родственников. Мог напутать и со всем остальным. «Какая разница? Пять лет назад. Восемь лет назад». Смирнов неуверенно улыбнулся. «Купил же у них». «Кто?» Скорбно поджал губы Климов. «Частный коллекционер Фролов! Это было озвучено!» Возмутилась Якушева, то ли решив вступиться за коллегу, то ли устав торчать у двери. Нет и не было никакого частного коллекционера Фролова. Последовал краткий ответ Климова. И это сведения из официальных источников. «Не понял». Коровин привстал, уперся кулаками в край стола. «Капитан, не хочешь рассказать, от кого ты получил информацию о Фролове?» «Я...» Ваня растерялся. Потом принялся нервными движениями перемещать предметы на своем столе. «На сайте». На вопрос о происхождении сайта капитан Смирнов толком не смог ничего ответить. Мол, сделал запрос по полотнам. Вышла информация». Он ее прочитал и доложил. Проверить точно времени не было, товарищ подполковник! Смотрел он на коровина виноватыми глазами. Я прошел по ссылке, нашел информацию и. и успокоился. Закончил за него коровин. Зачетно, капитан! Товарищ подполковник, ваше распоряжение было факультативным. Вы сами сказали. Отставить, капитан! взревел коровин. Не хватало еще, чтобы он при посторонних обсуждал внутренние дела отдела. Да, он не приказывал, просто попросил Смирнова по возможности узнать что-нибудь о картинах, которые якобы украли в ночь смерти Светланы. Никто, кроме старой соседки, их не видел и не подтвердил, что они там были. Даже ее родители, которые прилетели из-за границы на похороны дочери, не помнили эти картины». А Сергах с бирюзой имели весьма смутное представление. Свекровь меня никогда не любила, жаловалась мать Светланы, вытирая мокрое от слез лицо. О том, какие у нее имеются украшения, я не знала. А мужу моему, ее сыну, всегда было не до них. Из нас троих только Светочка была посвященной. Она все и унаследовала, но... Но тоже не спешила делиться информацией с нами, с ее родителями. Вот именно по этой причине коровин не отдавал своим подчиненным жестких распоряжений. Просто попросил узнать по возможности. Смирнов так и сделал, узнал, как мог и что мог. Повернувшись к Климову, коровин потребовал четкого и быстрого доклада. Без велических отступлений, закончил он. «Так точно!» — козырнул Климов. И начал говорить. И чем дольше он говорил, тем поганее остановилось на душе у Коровина. «С ужином у Аси подождать», — понял он к тому моменту, как Климов закончил свой рассказ. Было ясно, что она обидится и, возможно, не поверит. Но игнорировать то, что рассказал старший лейтенант... «То есть, Старлей, ты уверен, что Шайкевич говорит правду?» С угасающей надеждой переспросил Коровин в четвертый раз. «И это не плод старческого слабоумия?» «Никак нет. Ее информация подтвердилась. Картин не может быть у коллекционера Фролова, потому что коллекционера Фролова не существует». Климов повернулся к капитану Смирнову и уточнил. «Фролов – это вымышленный персонаж». А Шайкевич, утверждающая, что за ней ведется наблюдение, не врет? Никак нет, она в разуме. И, скорее всего, она является вдовой того самого Шайкевича, который неоднократно посещал знаменитые аукционы за границей и несколько раз покупал там шедевры. Но следует уточнить. Зоя Павловна на мой прямой вопрос уклонилась от ответа. Старший лейтенант Климов помолчал мгновение и добавил. Это когда я ей позвонил по телефону. Вы даже уже обменялись телефонами? Попыталась сально пошутить Мариночка. Отставить, майор! Поморщился Денис Коровин. Марина его бесила больше всех. Так и хотелось сделать ее виноватой в том, что его ужин с Асей срывается. Старли, что еще тебе удалось узнать о том самом Шайкевиче, который катался на аукцион за антиквариатом? И который предположительно был мужем Зои Павловны до самой смерти. Это все. Обескураженно развел руки в стороны Климов. О нем очень мало информации. Но та, что имеется у моих хороших знакомых, позволяет предположить, что за свою жизнь он собрал внушительную коллекцию. И где же она? Отвратительно ухмыльнулась Мариночка, продолжая мотать своей безобразной сумкой. Она в ее квартире, предположительно. Проговорил Коровин, вспоминая входную дверь квартиры Шайкевичей, и направился к выходу. «И я сейчас еду туда. Если, конечно же, она мне откроет. Климов, ты со мной?» «Так точно, товарищ подполковник!» – расплылся в широкой улыбке старший лейтенант. «Зоя Павловна мне откроет. Она мне доверяет».